Екатерина Александровна строила планы, рассчитывала, соображала. Во всех ее думах на первом плане стоял брат, стояло его счастье. Казалось, что этим счастьем обусловливается все ее существование, что без брата, без мысли о необходимости спасти его, она и не задумалась бы ни на минуту о себе самой, и разом покончила бы свои собственные муки, нашла бы исход. По-видимому, это было самоотречение, но это было только по-видимому. Катерина Александровна очень хорошо знала себя, знала, что она не успокоится ни в каком хорошем положении. Покуда она не будет знать, что ее мать, ее сестра, ее братья точно так же успокоились, как и она. Она помнила, как бывало в школе, за каждым обедом, за каждым куском хлеба, ее мучила мысль о том, что, может быть, и у ее семьи в эту минуту нет еды, что, может быть, мать и Антон плачут и не знают, что делать. Теперь, привязавшись к семье еще более, она, вероятно, еще сильнее чувствовала бы несчастье этой семьи даже, при самых счастливых условиях своей собственной жизни, для помощи семье, то есть для успокоения себя. Она не находила другого средства, как спасение брата. Поднимется он на ноги, всем будет хорошо. Вдвоем мы сумеем зашибить грош. Катерина Александровна шла к своей цели без особенной боязни. В ней уже с детских лет развелась энергия и умение властвовать над людьми, по крайней мере, над теми, которые до сих пор окружали ее. Она не помнила того времени, когда она не была бы старшей в доме. Уже семилетним ребенком она умела утешать слабую, забитую Марию Дмитриевну и не падала духом. Конечно, это была детская храбрость. Каждый, наблюдавший детскую жизнь, знает, что дети первые смельчаки. Они без страха идут по тонкой льдине, когда мы чуть не падаем в обморок за них. Они отважно снуют между экипажами около самых ног лошадей, когда мы не смеем двинуться через улицу. Они не сторонятся и отмахиваются при встрече с бешеной собакой, когда мы бежим без памяти от страшного зверя. Непонимание всего ужаса предстоящей опасности нередко делает человека храбрым, тогда как пуганная ворона и куста боится. Эта самая храбрость дала сначала маленькой Кате возможность утешать слабую мать в каждом горе. Эта же храбрость научила Катю обегать все окрестные лавки во время безденежья с просьбой отпустить хлеба в долг. И когда беготня и хлопоты увенчивались успехом, девочка говорила матери, «Ну что?» Вот видишь, я хлеба-то достала, а ты все сидишь да плачешь. Хлеб-то не придет сам. Говоря это, Катя уже начинала смутно сознавать, что действительно хлеб не придет сам, что, сидя на месте, сытым не будешь. Мало-помалу ее детская храбрость начинала закаляться еще более и делаться сознательной смелостью в столкновениях с пьяным отцом. Марья Дмитриевна встречала пьяного мужа слезами, слабыми упреками и жалкими словами. Это только еще более сердило его и вызывало брань. — Покою нет! — В своей семье покою нет! — кричал он пьяным голосом. — А ты ее не слушай. Ты спать, ложись. Ишь, глаза-то слепаются. умаился. говорила Катя, смело таща отца за рукав от плачущей матери. — Я тебе постель приготовила. «Дочь! Только одна дочь!» — понимает Александра Прилежаева. Театральным тоном произносил пьяный отец, сваливаясь на постель. Только на одну Катю не наводили страха сцена белой горячки, когда отец искал повсюду чертей. Она привыкла к этим сценам и очень хладнокровно поддакивала отцу и делала вид, что ловит мнимых демонов, стараясь в это же время поскорее уложить его спать. В семье давно уже никто не помнил, чтобы Катерина Александровна когда-нибудь плакала. В самые тяжелые минуты она только нахмуривала брови, сжимала губы и делалась грубой, если кто-нибудь тревожил ее расспросами и нарушал ее молчаливое раздумье. Действительно, в эти минуты она предавалась раздумью, как помочь горю. Мать уже сама ничего не придумает. «Все мысли-то слезами зальет», — постоянно думала в эти минуты Катерина Александровна. Нередко ей удавалось что-нибудь придумать для устранения той или другой беды. И тогда она торжествовала, делалась веселой, шутливо говорила матери. «Много ли выплакала?» «Уж что про тебя и говорить! Ты у нас умная!» — ласково говорила мать. «Ты не то, что я». Меня ветер с ног свалит. Обдумать я ничего не могу. Жизнь-то тяжелая, мысли все повышибало. Мать и дочь нежно, горячо любили друг друга. Мать во всем, безусловно, подчинялась дочери. Дочь употребляла всю свою власть на то, чтобы успокоить мать, и относилась к матери как-то покровительственно, как к большому ребенку. Семья жила бы совершенно мирно, если бы в нее не вносились бури главой дома. Но этот человек не только вносил в дом бурные сцены, но и начинал мешать разным планам Катерины Александровны. Она в последний год начала подумывать о поступлении на место, но как оставить братьев и сестру на руках слабой матери и буйного отца? Она очень ясно сознавала, что только ее энергией держится порядок в доме. Что отец, поддавшийся прежде ее детским увещаниям, теперь просто боится ее и утихает при ней. Что мать только вследствие ее выразительных взглядов и жестов не вступает в не с пьяным мужем и не раздражает его еще более. Что, наконец, Антон может учиться грамоте только при ней, так как отец не станет с ним заниматься. В школу его не на что отдать, а мать безграмотна. Катерина Александровна начала делаться угрюмее и раздражительнее, она реже смеялась и шутила с матерью. В ее уме впервые зародились вопросы, которых она совершенно не могла осилить и которых она боялась как чего-то преступного, чего-то бесчеловечного. Действительно, Эти думы были такого рода, что могли испугать хоть кого. Дочь думала о том, что у нее, у ее семьи, лежит поперек дороги один человек, что при его жизни невозможно семье выбиться из нужды, что для счастья семьи он должен умереть. Но этот человек был ее отец. Эти думы были тем страшнее для Катерины Александровны, что она понимала отца лучше, чем кто-нибудь из знавших его. Она знала, как он страдал, почему он пил. Она слышала не раз и его исповеди, когда он бывал под хмельком. Она видела его и слезы, когда ему приходилось слишком тяжело жить на свете. В эти минуты он трогал ее до глубины души. Казался ей достойным слез и теплого участия. И все-таки она осознавала теперь, что он загородил дорогу своей семье, что только его смерть развяжет руки ей. Иногда в ее голове вдруг рождался мучительный вопрос. «Когда же это кончится?» Она бледнела и хваталась за голову, понимая, что ее вопрос переводится простыми, но тем не менее страшными словами. «Когда же умрет мой отец?» В ее обращении с отцом стала проявляться какая-то нервная неровность. Она то была очень ласкова с отцом, то делалась с ним очень резкой, грубой. Однажды он особенно сильно бушевал в доме в припадке белой горячки, и потом пропал из дома на два дня. Измученная возней с ним, Катерина Александровна не вытерпела и заметила матери: хоть бы шумер он! Руки бы развязал. Марья Дмитриевна взволновалась. — Что ты? Что ты, Катя? — в испуге проговорила она. — Да как тебе не грех говорить-то это? Шутка ли? Отцу смерти желаешь. Грех тебе, грех.